Да, далеко. И мы, как и все, в отрядах отстающих. В Малларян не удалось проникнуть еще ни одному нашему агенту, а значит, мы не сможем даже отомстить. Ну, допустим, в мире полно миссий для наухих. Всегда можно найти возможность грохнуть парочку их магов. Только какой в этом смысл? Тоже верно. Льер Тор провел по крышке тяжелого дубового стола.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 Льер Бримс усмехнулся уголком рта. «Если наш шустрый Намирянин так уж жаждет стать корольком в этой дыре, пусть попробует, а мы понаблюдаем. Заодно и маллариан подразним. В одиночку-то на Сордор они не полезут. Слишком велик риск перейти дорогу темным собратьям». «А мне твоя идея не по душе. Я бы скрутил наглеца и привез сюда. Думаю, он немало интересного нам поведает».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 Так бывает не всегда. Впрочем, Льер Бримс и Льер Виттор с вопросами морали разобрались давным-давно.